32. в е л и к о е в е ч е н а ч а л о с ь с длительной процедуры жрецов, также прибывших вместе с вождями в больших количествах, кои ее словно специально затягивали, принося жертвы и различные дары основным славянским богам, бросая их в большой костер в центре поляны, дабы показать свою значимость и незаменимость собравшимся, что Руса дико бесило, и он едва сохранял бесстрастное лицо. Это еще хорошо, что ему из-за ранения сделали небольшое послабление в плане участия, а то бы точно вспылил. И барана за эти дни гнить меньше не стала, несмотря на все старания Дживы. И болела. И чтобы нормально уснуть, приходилось употреблять настойки на основе мака. А так ведь и наркоманом стать недолго. Но вот, наконец, ритуальная прелюдия закончилась. Жрецы одобрили собрание. Дескать, боги довольны жертвами и дали свое благоволение. И началось, собственно, вече. К костру вышел верховный каган-пан и заговорил. «Я собрал вас всех на великое вече, дабы совместно решить нашу дальнейшую судьбу. Боги, через моего сына Руса, проходившего обряд полного совершеннолетия, показал он на раненого, сидящего в ряду других его сыновей». также прибывших навече. «Дали нам послание». Похоже, вожди были об этом давно в курсе, так как эмоционально не особенно колыхнулись. «Верховный жрец Сварога, Ведомир, может подтвердить факт божественного послания». «Да, подтверждаю», — стал со своего места жрец. «Суть послания такова, что с востока движется огромная орда степняков». Гонимые засухой и другими еще более сильными и многочисленными степняками, они идут на закат в поисках лучших земель. Такое уже было, все мы помним о гуннах. Рус, чтобы удостовериться, правильно ли он понял божественное послание, немедленно отправился на восток, чтобы пленить и предоставить пленников в качестве доказательства того, что это не просто его слова». — Вы все видели этих пленников и слышали их слова. Вожди покивали головами. Все они присутствовали на допросе. Так что да, слышали и видели. К самому Русу за мелкими деталями приходили его родичи. Дед по матери, вождь с л а в е н с к о г о союза, старший брат Беловод, что должен был занять место вождя с л а в е н с к о г о союза. Был и дядя, брат матери, что являлся вождем непосредственно с л а в е н а также родовые вожди. Вот им Рус расписал все ужасы нашествия Авар и активно агитировал за переселение. И вроде как слова достигли цели. Тут сыграл еще тот момент, что именно он, кровь от крови Славен, стал проводником божественной воли. Ну и статус любимца богов тоже в ту же копилку попал. По крайней мере в Славенах Рус мог быть более-менее уверен. Они уже покорили Савиров и до конца этого года покорят Утигуров. Потом они покорят Северных Анагуров и, возможно, Алан. Или заключат союзы. Потом придет черед Кутригуров. Ну а дальше на их пути встанем мы. Сколько воинов в итоге смогут выставить Авары против нас? Все зависит от того, как яростно будут противостоять Аварам Аланы, Анагуры и Утигуры. Кто-то может и не захотеть с ними сражаться, а присоединиться добровольно. И снова понимающие кивки вождей. Но даже если предположить, что гуры и аланы будут сражаться с ними со всей яростью, то все равно к границам наших земель подойдет армия минимум в 200 с т и тысяч всадников. Это в два раза больше, чем можем выставить мы. Но мы уступаем им не только числом своих воинов. Напрягшись, мы можем сравнять количество. Но это все не будет иметь большого значения, ибо у нас, в лучшем случае, лишь десятая часть воинов оснащена в доспехи, а у врага в железе половина армии. На этот раз вожди недовольно загудели. «И теперь на этом великом вече мы должны решить, как нам быть». Конечно, кулуарные обсуждения с оценкой перспектив того или иного решения между вождями всех рангов на эту тему уже были, и теперь осталось только озвучить и принять коллегиальное решение. Торпедами той или иной точки зрения выступили сыновья самого пана. Стоило только Кагану сесть обратно на свое место, а-ля трон, как к костру, словно опасаясь, что его опередят, а, может, и вправду опасаясь этого, как в ы с т р е л е н н ы й из катапульты выскочил и с т о р Мы будем сражаться с этими аварами! — запальчиво воскликнул он. — И защитим свою землю, ибо боги за нас! Судя по скуксившимся лицам, сражаться с превосходящим численностью п р о т и в н и к о м у них не было никакого желания, особенно у вождей племен, что обитали на восточной границе славянской державы. Ведь и м е н н их земли станут полем боя со степняками. Даже дед Истра, вождя древлянского племенного союза, удрученно покачал головой, глядя на своего внука. А тот, словно не замечая реакции на свои слова, продолжал вещать. — Что нам эти степняки? Мы били их и побьем снова, сколько бы их ни пришло. — Одно дело отразить набег, а совсем другое — вторжение Орды. то есть всего народа, — попытался дозваться к разуму п ы л к о в о юнца, один из вождей Древлянского союза. К тому же мы били кутригуров, столь же слабо одоспешенных воинов, как и мы сами. Они закованных в железо с головы до пят, да еще и кони у них все в железе. Неважно, мы их все равно побьем, а доспехи их станут нашими. — Ну что за идиот! — изумлялся Рус. — Двадцать лет, а ума как у десятилетки. и ведь это один из лучших, до сих пор не забракованных отцом. Рус посмотрел искоса на скривившегося пана и понял, что и с т о р только что окончательно пал в его глазах на самое дно и, фигурально выражаясь, вылетел из обоймы в борьбе за трон. «Допустим, ты прав, и мы сможем отразить вторжение авар, несмотря на их численное превосходство в большом сражении». но держать армию постоянно мы не сможем. Рано или поздно нам придется разойтись, и тогда степняки вновь ударят, и, воспользовавшись отсутствием защитников, начнут разорять наши земли, ж е ч ь поселения и угонять людей, произнес уже другой племенной вождь из союза племен под названием Северяне. Значит, нужно не просто их разгромить, а пойти в степь и разорить их так, чтобы они и думать забыли о продвижении на закат. и с т о р заозирался. Видимо, искренне ожидал, что сейчас все вскочат со своих мест и станут его с восторгом восхвалять. Назовут военным вождем, и в едином порыве пойдут за ним в огонь и воду бить авар. Вожди, переглянувшись между собой, кто с кривыми ухмылками, конечно же, остались сидеть на своих местах. Дураков среди них точно не было. Может, от того, что увлекались больше биологически чистой медовухой, а не освинцованным рамейским вином. Увидев такой результат, Истар вспыхнул и, ругаясь, обзывая всех слабаками и трусами, кляня и призывая гнев богов на их головы, стремительно покинул Вече. — Слово сказано! У кого есть еще какое мнение? — спросил пан после короткой паузы.